Я хочу помочь, – заявила Маград Тифани, едва приземлившись возле домика, который они обе про себя продолжали считать матушкиным. Сама Тифани прилетела меньше часа назад. Вести о ее прибытии добрались до замка очень быстро, поскольку Маград дала понять, что хочет услышать их как можно скорее. Я, конечно, королева, но в то же время я еще и очень неплохая ведьма, – добавила она. Тифани заглянула ей в глаза и увидела, как отчаянно Маград хочет снова стать ведьмой, пусть и ненадолго. И тут Маград сказала: "Представляешь, у нас эльфы объявились. Эльфы". Тифани вспомнила, что рассказывала ей матушка Ветровоск. Когда-то Маград сражалась с эльфами, одного даже застрелила из арбалета, всадив стрелу ему прямо между глаз. Тифани, я уже имела с ними дело, у меня есть опыт настаивала Маград. «А если эльфы начнут настоящее вторжение, тебе пригодится любая помощь. Даже начинающие ведьмы могли бы что-нибудь сделать. Ты говорила с Мистик?» «Да», — кивнула Тифани. «Она вроде бы нашла пару способных девочек, но одного желания стать ведьмой мало. И сейчас не подходящее время, чтобы брать ученицу в холмах. Но почему?» «И как думаешь, может твоя подруга Петулия та, у которой свиньи, сумеет помочь?» «Она многое умеет», — сказала Тифане, не ответив на первый вопрос Маград. Но Петулия помогает мужу управляться с фермой. Она говорит, у нее ни минуты свободной нет. Все время вокруг кто-нибудь хрюкает. То свиньи, то старые свиноводы. И кроме того, ускучивание свиней идет всем на пользу, даже свиньям. Страшно слышать, как они вяжат, когда петулей нет на ферме. Ну, свиньи-свиньями, но может сложиться так, что нам будет без нее не обойтись. А хорошие навоза непроницаемые башмаки и отстрел защитят. Заметила Маград. Так что, у вас на миловых холмах эльфы пока не показывались? Тифа не покраснела. Кто знает, как Маград воспримет новость о Беладонне? Зато, немного виновато подумала она. Не придется самой говорить об этом нянюшке Як. И Тифани рассказала Маград сперва об испорченном пиве, а потом и о Беладонне. О том, что эльфийка сейчас живет на ферме ее родителей, а Магфиглы ее сторожат. И вот почему Тифани не может взять ученицу. Маград понимала, что на фиглов в этом деле можно положиться. Они уж точно не дадут эльфийке натворить бед. И все же рассказ Тифани ее поразил. Неужели ты думаешь, что этой эльфийке можно доверять? спросила она побледнев. Никому из эльфов нельзя верить. Они и слова-то такого не знают, но ты веришь ей. Почему? Я ей не верю, покачала головой Тифани. Но думаю, что она хочет жить. Беладона уже сама убедилась, наш мир меняется. Железо теперь повсюду. И ей пришлось задуматься о вещах, о которых она раньше и не подозревала. Вроде бы она начинает кое-что понимать. Попробовать, наверное, стоит. Может быть, вернувшись в волшебную страну, Беладона, сможет... переубедить остальных эльфов, чтобы они тоже начали думать по-новому. И оставили нас в покое. Она помолчала. «Маград...» Кельдонак Макфиглов предупреждала меня. Она говорила, что после смерти матушки ветровозг осталась дыра, что мы должны быть настороже, что может прийти беда. Должно быть, беда, о которой она говорила, — это эльфы. И если их бывшая королева может помочь, я должна попытаться. Хм, но если те, другие эльфы, начнут настоящее вторжение, тебе одной с ними не справиться, Тифани. Возразила Маград. Немного подумав, она спросила. «Насколько я помню, жена вашего оборона тоже ведьма?» «Да. Ее зовут Летиция Кипсек. Но ее никто не учил, а ее муж немного... Как бы это сказать... Сноб!» «Если хочешь, дорогая...» Улыбнулась Маград. «Я как-нибудь загляну к ним на чашку чая». И мягко намекнул, что быть ведьмой не так уж и плохо. Какое бы положение в обществе ты ни занимала. Знаешь, мой Веренс старается править во благо людей и наверняка одобряет сейчас то, что я делаю работу ведьмы. Ибо тем самым я подаю людям хороший пример. Он иногда прямо так и говорит, но я все равно его люблю. Так что, может быть, муж Летицы перестанет препятствовать ей, если увидит, что она дружит с королевой? «Ничего себе!» «Вот так просто?» «Поверь мне, корона кое-что дозначит!» да не возвращалась домой на холмы, и на душе у нее было чуточку легче. «Поддержка Маград очень пригодится, да и Летиция, возможно, сумеет помочь», – думала она. «Но ведьм все равно не хватает, надо из кожи вон вылезти, а если понадобится, то и выпрыгнуть», – но набрать еще. Привлечь к делу каждую ведьму и всех, у кого есть хоть какие-то задатки, и научить их противостоять чарам эльфов. Эльфы. Зло ради зла как такового. Матушка-ветровоз говорила, что они у безногого костыли отберут. Злые, мерзкие, глупые, надоедливые создания которые делают пакости и сеют раздор просто забавы ради. Хуже того, они несут ужас и страх и страдания. И смеются. Их смех сам по себе зло. Он звучит, как дивная музыка, и даже не верится, что такие гнусные твари могут издавать столь чудесные звуки. Эльфы думают только о себе, а может и о себе не задумываются. Но Беладонна, возможно, один единственный эльф все-таки понял, что история свернула на новый путь, на железную дорогу.